которые ее будут окружать во время съемок. Надо сказать, что прежде Лариса никогда не снималась, не имела никакого кинематографического опыта и вообще актерской профессией ни в обиду институту практически не владел. Ей присущи многие качества, необходимые для лицедейства, но, честно говоря, намучились мы с ней немало. Все актеры, партнеры героини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 Если во время написания сценария я как бы старался освободиться от Островского, от попечительства перед драматургом, от пут, которые возникали из-за почтения классику, то во время съемок происходил обратный процесс. Вся наносной, необязательной та шелуха, который полемический оброс сценарий безжалостно отсеивались, как излишество, перебор Если сценарий писался под лозунгом «Вперед от Островского, то съемки наши осенял совсем противоположный призыв назад к Островскому. Надо сказать, уважение к драматургу царило на съемочной площадке. Наряду со сценарием со мной всегда находился потрёпанный томик пьес Островского. Практически перед съемкой каждого кадра Я ещё раз проверял, а что по этому поводу написал классик. Заглядывая в пьесу, я нередко вносил коррективы сообразуясь с Островским. Актеры регулярно перечитывали пьесу, и по их просьбам я возвращал иной раз сценарий то или другое высказывание персонаж. Благоговейное отношение к Островскому, но неформальное и живое. руководила всеми нами во время съёмок.